Таковость. Реальность, как она есть, называется таковостью. Таковость указывает на то, что это похоже на то. Вы не можете описать таковость в терминах представлений, особенно п р е д с т а в л е н и я о рождении и смерти, бытии и небытии, возникновении и исчезновении. Нет таких слов, понятий и представлений, чтобы описать реальность, а именно реальность. стола, цветка, дома какого-то живого существа. Иногда вы сердитесь на отца и говорите: "Я не хочу иметь с ним дела". Какие слова! Вы не знаете, что вы вместе с отцом принадлежите одной реальности. Вы продолжаете его. Вы и есть он. Осознайте: едины вы с отцом или отличны от него. Нашей подлинной природе не свойственны. Нет о ж д е с т в а н е различия. Вы не то же самое, что и ваш отец, но вы и не отличаетесь от него. Когда вы помогаете пламени проявиться, черкая спичкой, охватите его внутренним взором, тогда вы сможете увидеть, что оно ни откуда не приходит и никуда не уходит. Используйте пламя на спичке, чтобы зажечь свечу. Это пламя на свече то же, что и пламя на спичке. или нечто иное. Если вы возьмете вторую свечу и также зажжете ее, то сможете спросить: эти три огонька одно и то же или разные вещи? Вглядываясь в самую суть пламени на одной свече, мы можем увидеть в самом этом пламени, что представление об отсутствии тождественности и различия применимо не только к огонькам двух разных свечей. но и к одному пламени, от которого они были зажжены. Это пламя не такое же, но и нечто отличное, потому что в каждый миг это пламя своеобразно. В каждый следующий миг пламя проявляется по-иному. Проявление чего-то или кого-то не зависит лишь от одного условия, оно зависит от множества условий. Значит, неправильно представление о том, что одна причина может привести к результату. Одной причины никогда не бывает достаточно для того, чтобы помочь чему-то проявиться. Созерцая пламя, мы не глядели достаточно вдумчиво для того, чтобы увидеть все условия. Мы знаем, что пламя питается спичкой, деревом и топливом. На самом деле ничто не может выжить без горючего. Но горючее это только одна составляющая, одно условие. Пламя может проявиться только когда будут присутствовать все условия. Если в воздухе нет кислорода, пламя не может гореть очень долго. Пламя зависит от дерева, фитиля, кислорода. Пламя уже присутствует в спичечном коробке. Ему не надо рождаться, а надо лишь проявиться, когда сложатся все условия. Например, какому-то мальчику или девочке только двенадцать лет. У ребенка не может быть детей, но в детском организме уже есть причины и условия для проявления детей и внуков. Надо лишь подождать, когда созреют условия.